Баклушкин и некрасивый гражданин. Некрасивый гражданин наступил Аркадию Баклушкину на ногу и отошел. Баклушкин сделал вид, что не заметил некрасивого. Некрасивый, оскорбившись невниманием, вернулся, наступил на другую ногу Баклушкина и толкнул его. Аркадий пошатнулся и извинился. Некрасивый гражданин почувствовал себя непонятым, назвал Баклушкина свиньей и плюнул ему под ноги. Баклушкин поблагодарил и улыбнулся в ответ. Некрасивый гражданин не потерпел высокомерных насмешек и ударил Баклушкина кулаком в область лица, но поскользнулся в том месте, где было наплевано, и до лица Баклушкина не дотянулся, зато дотянулся до места на полу, где наплевано, правда, не кулаком, а своим, нисколько не казенным, лицом, и крепко повредился и без того над треснутым здоровьем. Баклушкин сочувственно подсокал языком и подал павшему руку. Некрасивый гражданин истощил веру в себя и умер.